Стенограмма воспоминаний Аполлона Григорьевича Лебедева В представлении не нуждается Николя, вы хуже любой пиявки Но разве можно так мучить пожилого великого криминалиста? Я же светоч науки, честь и совесть всего департамента и все такое А вы за мной ходите и конючите Нет бы так Ванзарова донимать, так ведь кишка танка Все мне, старику, достается. Ладно, так уж и быть, любознательный и непутевый друг, утолю вашу жажду знаний. Насколько сам владею фактами, меня точно так же за нос сводил наш обожаемый друг. В деле, Том, было много забавных моментов, Вам, Николя, трудно поверить, но тогда я прямо загорелся волнующей идейкой про эту индийскую заразу. Никак она у меня из головы не выходила, пока не докопался до кое-каких фактов. А как наткнулся на важные сведения, сразу бегом, сами знаете, к кому. Влетаю к нему всыскную, разгоряченный, как девица перед свиданием. Дверь у меня сама собой отлетает, и вижу, что наш друг счастливо избежал легкого удара по лбу. Ему бы на пользу пошло. Нет, чтобы поблагодарить, так смотрит на меня с осуждением. Я ему с порога. «Попался, Ванзаров!» Он так печально спрашивает. «Будете пугать Сомой?» «И откуда только догадался?» Но ничего, сюрприз подпорчен, но не испортен, как кто-то говорил. Я ему буду, еще как буду. Жаль, что записная книжка Акунева утонула. Откуда узнали? Встретил сейчас железного ротмистра, говорю, которого бегать заставляете, как совраску. Вы потеряли, а вот я разыскал. И верчу него перед носом книжечкой восьмушку. Другой, веро ради приличия, сделал вид, что удивлен, а этот прямо и рубанул. Эту книжку последние два года я вижу у вас то в одном, то в другом кармане. Такой наблюдательный. Беда. Все равно разыскал кое-что важное, говорю. И показываю потертую брошюру в голубой обложке. Не какая-нибудь дрянь, а детское издание 1883 года магистерской диссертации Тогда еще малоизвестного Дмитрия Овсянника-Куликовского. Называется «Опыт изучения вакхических культов индоевропейской древности» и посвящена изучению божества Сомы. Вываливаю столь интересные факты, а у него на лице хоть бы лучик радости или благодарности. Господин Овсянника-Куликовский столько всякой ерунды написал, что в библиотеках не помещается. Тут уж я вскипел. Да как вы не понимаете! Слушайте! Проникая в человека, оно приводит в священный трепет все силы души его, и человек чувствует, что какое-то божество, мощное и властное, вселилось в него. Он теперь ощущает в себе необычайный прилив сил. Он мнит себя причастным к божественной субстанции. Вот какие ощущения дает Сома. Он мне так равнодушно. Вы же сказали, что Сома — это божество. Нет, ну каков? Я чуть не задохнулся от злости, но сдерживаюсь. Напиток и божество — одно и то же. Важно вот что. Сома дает ощущение неограниченных сил. Она дарит чудодейственную мощь, В таком состоянии человек может сделать все, что угодно. Этому есть доказательства опять-таки равнодушно. Извольте, немного кричу. Вот, мы имеем дело не с простым, но религиозным опьянением, в экстазе которого человек мнит себя всемогущим чародеем. Как вам? Знаете, что ответил мне Ванзаров? А вот что. И это все. Благодарю, я пойду. ах ты думаю но неважно что я подумал в сердцах был раскрываю книжечку в записную цитирую разорливый преславный продли нам срок нашей жизни о сома славный напиток дает избавление суставы крепит как ремни повозку сома царь милостив нам на счастье мы «Твои по обету, знай об этом!» Признаться Николя, малость разгорячился. Ванзаров меня под локоть хватает и тащит на улицу. «Но не на того напал! Продолжаю!» Прочь отошли те недуги-болезни, Дурманищи затряслись от страха. Это мощный Сома до нас добрался. Мы пришли туда, где жизнь продлевают. Ты, Сома, нас подкрепляешь повсюду, Солнце стяжаешь. Взойди, муже зритель Перевод В.И. Кальянова Тут уж прохожие на нас стали оборачиваться. Ванзаров говорит. Уговорили. Сома – полезная вещь. Прелюдия окончена. Выкладывайте туза. О, прозорливый жулик! Опять угадал. Не знаю уж как. Столько сил, и все напрасно. Весь эффект на сморку. Приходится терпеть. На что не пойдешь. Ради пользы дела. Мы едем к человеку, который знает про Сому все. «Я договорился о встрече. Поверьте, это было непросто!» «Очередной барон-мистик-картёжник!» «Он мне сердечно признателен, очень ценю вашу заботу, но в другой раз сейчас не могу». «И тут я ему никаких дел! Нас ждет сам Бадмаев!» «Тот самый?» «Именно так!» Надо сказать вам, Николя, что знаменитый доктор тибетской медицины Жил в собственной каменной дате, построенной по специальному проекту на Поклонной горе В столице у него было много горячих поклонников и не менее яростных противников Одни говорили, что Бадмаев – кудесник и целитель, который вылечит и безнадежного Другие уверяли, что он шарлатан и невежественный знахарь Ходили слухи, что лекарь предлагал императору Александру Третьему присоединить к России Монголию, Китай и Тибет, придумав совершенно фантастический проект. Проект его величества завернул, но буряд был принят на службу в Министерство иностранных дел, дослужился до действительного статского советника и генеральских погон. Не посетить такого человека было бы просто преступлением. Любой бы запрыгал от радости, но только не наш Ванзаров. Пришлось убеждать. Бадмаев – это чудо! Потом от чингисхана да! пётр Александрович выучился искусству тибетского врачевания у брата с отцом и даже перевел на русский язык древний медицинский трактат Шудши. Теперь открыл свою клинику, добивается поразительных результатов. «Ваша взяла», — говорит Ванзаров, — «только про сому будете расспрашивать сами». «О чем речь, дорогой коллега?» — я ему. «В свою очередь прошу вас, не прикасайтесь ни к чему, что Бадмаев может предложить, ни к чаю, ни к настойке, ни даже к стакану с водой». «Это почему же? А кто его знает, что он туда может намешать?» «Бурятский маг все-таки». Ванзаров это принял к сведению очень серьезно. Вот и хорошо. Добрались по накатанному снежку быстро. Скажу вам, Николя, дача Бадмаева — это особая история. От любопытных глаз ее скрывал забор в два роста. Над ним высились стены с высокими арочными окнами. Над крышей. Торчала башенка, похожая на буддийскую пагоду. Другую башенку, опоясанную балконами, венчал острый шпиль. Архитектор Лебурдет построил вычурное, но приметное сооружение. Во дворе же открылось богатое хозяйство тибетского лекаря. Теплицы, конюшня, обширные сарай и летний павильон – Нас провели в кабинет, хотя в приемной маялось десяток посетителей разного достатка, от рабочих до купцов. Бадмаев вышел из-за стола. «Аполлон Григорьевич! Рад вас видеть!» Обнялись мы, как старые знакомые, и троекратно облобызались. Бурят производил неординарное впечатление, сам невысокий. Глаза смотрят пронзительно Широкие азиатские скулы, толстый нос и высокий лоб Говорят о твердости характера У него сухая и крепкая рука Что есть верный признак физического и душевного здоровья Так-то вот Представил Ванзарова как своего давнего друга Хозяин предложил нам кресло Сам же устроился за столом, как врач на приеме В кабинете у него в красном углу висела икона А во всю стену расположился шкаф, в котором в идеальном порядке помещались темно-бордовые картонные коробочки. На каждой – тисненная золотом цифра и надпись с кириллицей. На столе – коренья, медицинские ложечки, медные ступки, аптечные весы и масса затейливых предметов. Тут же анатомический атлас с фигурой человека, утыканной красными и синими точками. пахло особым травяным ароматом. Ванзаров все это богатство тщательно изучил. Бурят на него смотрит сквозь щелочки глаз, улыбается. «Ожидали шаманский бубен или наряд из перьев?» «Действительный станский советник в перьях — это слишком!» — отвечает Ванзаров. «Вижу, понравился наш Родион Георгиевич Петру Александровичу. Вот и хорошо!» «Чем могу послужить доблестной сыскной полиции?» – спрашивает. «Мы тут занимаемся кое-каким странным делом», – говорю. «То есть хотелось бы узнать о разных древних снадобьях». «Это о каких же именно снадобьях?» «О легендарных, мифических, я бы сказал, шаманских». Дверь бесшумно отворилась, и вошла молодая жена Бадмаева, Елизавета Юзбашева. внесла под нос на котором дымились три чашки, полные темного напитка с ароматом лугового разнотравья, молча поклонилась и вышла. Вот она настоящая восточная женщина! Эх, нам бы такие порядки! Беру чашку и делаю большой глоток. Ванзаров что-то изучает в чашке. Хозяин заметил и говорит. Вижу, Аполлон Григорьевич сказал, что у меня ничего нельзя ни пить, ни есть. Так он сам раз в месяц приезжает за новым запасом. Вы попробуйте. Зимой в Петербурге мой чай – залог здоровья. О, как сладка была месть! Чай и вправду восхитительный. Ванзаров пил с наслаждением. Бадмаев чашку допил, на блюдце вверх дном перевернул и начал Тихим голосом! Лекция бурятского доктора Бадмаева Петра Александровича в закрытом кружке графа Н.Н. Вы, господа, изволите интересоваться загадочными снадобьями Востока. Что ж, удовлетворю ваше любопытство. Начнем с шаманов. Прежде чем шаман производит магический ритуал, ему надо войти в состояние экстаза. Тогда он совершит восхождение, чтобы узреть будущее. В Тибете таких называют «те, кто уходит в небо». Но прежде шаману необходимо достичь внутреннего жара. Внутренний жар – это такое особое состояние, когда шаману кажется, что внутри него горит огонь. В Индии оно называется «тапаз». Входя в него, шаман может творить чудеса. Летать, властвовать над огнем, выдерживать лютые морозы, да что хотите. У шамана поднимается температура, кожа раскаляется от костра, у которого он проводит камлание. Без стимулирующего средства не обойтись. Шаман употребляет особый напиток, который возбуждает магический жар и отправляет его в полет. В состав может входить алоэ или маниока, или рисовая водка, иногда просто вода с солью. Некоторые шаманы едят жгучие перцы или вдыхают дым конопли, хотя кое-кто предпочитает Мухоморы. Также в истории известны легендарные напитки. Как ни странно, легенды и мифы всех народов говорят об одном и том же напитке. Этот легендарный напиток всего лишь эликсир жизни. У разных народов он назван разными именами. Начать с Древней Греции. Помните, что голуби приносили Зевсу? Нет, господа, не амброзию. Голуби кормили маленького Зевса нектаром. Амброзия – это пища богов, а нектар, что в дословном переводе значит «преодолевающий смерть», давал олимпийцам вечную юность и бессмертие. Египтяне назвали его «эссенция Нике». Эссенцию эту приносил из далекой волшебной страны Феникс, птица вечного возрождения. А мед поэзии, который выкрал древнескандинавский бог Один, тоже эликсир жизни. Сделанный из слюны богов, пчелиного меда и крови карлика, мед поэзии давал силу, молодость и просветлял разум. Да что там далеко ходить? В русских сказках живая вода. Что это, как не эликсир жизни древних славян? В Китае это чудесный гриб чжи в лапах лунного зайца, из которого нужно было приготовить отвар. В Индии амрита – божественный напиток бессмертия. С полной чашей амриты из глубин океана появился бог врачевания Тханвантари. Он напоил этим эликсиром богов, и они, почувствовав силу и молодость, победили асуров загнав их глубоко в недра земли. у индейцев америки волшебный напиток мертль приготовленный из растения в которое превратилась божественное дева Майяуэль. он давал силу жизни и вечную молодость у древних иранцев хаома которая дарила бессмертие, сам за восхвалял божественные свойства этого напитка и все же о подлинных элисирах бессмертия Известно немного. В 1795 году в столицу Японии Эдо прибыл старик Мамие. -э. Он сказал, что ему 193 года. Крестьянин дожил до таких лет, потому что занимался прижиганием особых точек Цусан-Лио. Он открыл императору секретные точки, за что и был награжден мешком риса. Правда, император умер через несколько лет. В Китае за две тысячи лет до нашей эры маг сюй отправился в экспедицию за травой бессмертия, взяв с собой несколько сот непорочных дев и юношей. Больше их никто не видел. Но особо интересовались эликсиром бессмертия даосские алхимики. Они называли его «великое снадобье» или Киноварный эликсир. Напомню, что киноварь – это соединение серы и ртути, сильно ядовитое вещество. Достигнуть с его помощью бессмертия крайне трудно, как нам теперь известно. Скорее, мучительную смерть. Но даосы считали киноварь мистическим андрогином, веществом женско-мужской природы, из-за свойства менять, При нагревании цвет от белого к красному. Китайцы находили в киноваре главный символ эликсира жизни – соединение белой спермы отца и красной крови матери. Для полного эффекта в эликсир добавляли свинец и мышьяк. Несколько китайских императоров благополучно отравились. Даосов казнили... с особой жестокостью, но это не остановило поиски. Для приготовления эликсира Цюй Вэцзы советовали ввести в желудок кудки кинавер, потом отварить на пару и регулярно пить. Ну и это не самый экзотический рецепт. Для приготовления эликсира Кан Хэйдзы использовались смесь из яиц вороны и аиста и крови Воробья. Смесь соединялись с киноварью, клали на сто дней в яйцо лебедя и покрывали лаком. Считалось, что эликсир бессмертия можно получить, если вымочить семена пяти злаков в смеси из костного мозга журавля, толченых черепашьих панцирей, рогов насорога и яшмы. Рекомендовалось пить натощак». «Я хотел показать, господа, на что шли люди на Востоке, чтобы получить эликсир бессмертия. Хотя и на Западе на поиски волшебного снадомья было положено не меньше сил. Вся средневековая алхимия искала в философском камне великий эликсир жизни. Одно из главных свойств философского камня – давать здоровье и вечную молодость». Те, кто в долгих трудах создал его, доказали это личным опытом, как Николя Фламель или Парацельс. Но были рецепты эликсира жизни попроще. Советовали пить человеческую кровь, дигтярную воду, воду доктора Стивенса, настой 12 провансальских трав или чай графа Сен-Жермена, который и ныне можно купить в любой аптеке, как слабительное на основе сены. Или есть свежих гадюк, или спать между молодыми девушками. Назывался такой способ сунамитизм и был очень популярен у французских аристократов до Великой Революции. Впрочем, китайцы рекомендуют практиковать и особую технику сексуального соития под названием «заставить реку Хуанхэ течь к истокам». Китайцы считают ее основой молодости и долголетия. Имеется в виду умение мужчины достигать оргазма без семяизвержения. Кроме того, иногда можно услышать и о некоем напитке, именуемом «сома». Но это уже чистейшие сказки, господа.